Студебекер зря так старался направить своего друга детства на путь истинный. Севка и сам все прекрасно понимал. Но из природного упрямства пытался сохранять свою независимость даже вопреки здравому смыслу. Ему тоже было жалко Петю Травкина, которого он грубо обозвал кретиноидом, и еще больше пыльного Амадеуса, косившегося на него полуоткрытым футляром, и намекавшего, что пыль въедается уже в самое его нутро, и ничем хорошим это не закончится. Но, конечно, жальче всего ему было Серафиму, которая переживала за него намного сильнее, так рано бросившей его калерии. Но он ничего не мог с собой поделать. Лиза Калимова обожгла его своим отчаянным обожанием и укротила, как дикого тигра, который только думал, что он тигр, а оказался послушным телком на веревочке. «Ну и где же, — спрашивается, — была его хваленая независимость? В этом трудно было разобраться, поэтому Севка страдал не меньше, чем все те, кого, как они думали, он забыл, предал, бросил и потому больно обижал. Получалось, что злился он на самом деле на себя» и парализованный собственным, неожиданно нахлынувшим на него безволием, вымещал эту злость на них. Они теперь жили в другом мире, В мире оценок и жестких суждений, а слово «суждение» значило не что иное, как суд, а судить можно только тех, кто преступил закон. А он ничего не нарушал, и никаких законов не приступал. Поэтому они, судьи эти, Так его раздражали. Особенно Студебекер тоже мне нашелся, мировой судья. К тому же дело осложнялось тем, что Лиза оказалась не только, на удивление, неподражаемой и весьма экзотической поклонницей, но и преданным другом. Как-то узнав, что он крупно проигрался в карты, она только блеснула глазками-бусинками из-под черных ресниц и спросила просто «Сколько?». Севка не привык рассказывать про свои долги никому, кроме Студибекера, И то потому, что тот за всеми следил и вел долговые записи для порядка и отчетности по уставу клуба. Ну и, конечно, кроме Амадеуса, единственного свидетеля Севкиных ночных монологов с самим собой. Поэтому Севка не хотела Лизе об этом говорить. Сама догадалась, когда он сидел у нее, хмурый как туча, косился в сторону, холодно расцеплял ее многообязывающие объятия, ненужные ему в тот момент и совершенно неуместные, и мрачно смотрел в оконцы ее крошечной чердачной комнаты в маленьком домике по Тихвинскому переулку, дом 10-3, очень похожим своей заостренной покосившейся крышей на скворешник. Лиза вспыхнула, как спичка, отпрянула отсевки, пытливо заглянула ему в глаза. Неужто другая появилась? Но нет, не то. Будь это другая, тоски бы вот такой приземленный, у него бы не наблюдалось. Тогда бы он виновато глаза прятал, боялся на нее посмотреть. Нет, тут было что-то другое. Ну что, что еще могло случиться? И саму собой, выпалилась наугад в карты, проигрался. Севка вздрогнул, повернулся к ней. «Откуда узнала?» «Сказал кто?» «Так ведь нет у них общих знакомых, кроме Теплева, а тот ничего про карты не знает». Кивнул голову, опустил. «Много?» — спросила Лиза. И сразу успокоилась, потому что деньги никогда для нее ничего не значили. Они как-то незаметно сами к ней приходили, а тратить ей было не на что. Скромно жила, как в интернате привыкла. Два платья, две кофты туфли для лета и ботинки для зимы. Вот тебе и весь скарб. Когда она окончила восьмой класс, директор вместе со справкой протянула большой конверт. В нем письмо и сберкнижка на ее имя на три тысячи рублей от отца, Бакира Калимова. Прости, мол, Казым, отца, что не смог тебя как следует вырастить. Собрали мы тут с Дамирой для тебя кое-какие деньги» чтобы на ноги встать смогла, когда школу окончишь. А больше мне нечего добавить, прости». Так и сидели почти все три тысячи на месте. На счете, что отец открыл. Благо, после реформы вклады до трех тысяч один к одному на новые поменяли. Брала оттуда только по крайней надобности, когда переехала в Песчанск, и бабка Вилдус вперед за полгода квартплату попросила, хотя договаривались на помесячную. Но потом Лиза из зарплаты все назад положила и еще добавила. Так что деньги у нее были. «Много?» — переспросила Лиза. Севка молчал. «Не хочешь говорить?» Лиза ждала, Севка молчал. «Я дам тебе, сколько надо», — сказала в своей привычной манере говорить краткими фразами. Увидев, как он вспыхнул, поспешно добавила. «Не дарю. Потом отдашь, когда заработаешь». Без срока. Еще неделю думал. Не хотел, конечно, брать, но в конце концов тысячу взял. По горло в долгах запутался, самому противно было. Очень ему помогла эта Лизина бескорыстная помощь. Ну ладно, пусть из долей корысти, но не покупала она его, нет. Из беды выручала, и он это очень ценил. Тем не менее, последние эпизоды его взбалмошной жизни на злосчастной пятнице Студебекера и особенно с разбиванием чашки перед Серафимой, к чему вскоре добавился и пропуск рабочей смены без уважительной причины, чего с ним никогда раньше не бывало, заставили его встрепенуться и слегка приостановить начавшийся с неимоверной скоростью разбег перед прыжком в пропасть. В следующие выходные я решил никуда не ходить, ни к Студебекеру, ни к Лизе. Отсидеться дома, привести себя в чувство, осмыслить что и как, словом, отдохнуть от всех, так и сделал. Лизе накануне сказал, чтоб не ждала. Она испуганно вскинула взгляд. Почему? — Устал я, — сказал Севка. — Неважно, себя чувствую, да и дела дома есть. Она опустила глаза, помолчала. — Я тебя вылечу. Он покачал головой. «Нет, это я сам должен себя вылечить». Потрогал осторожно ее волосы, схваченные узлом и скрученные жгутом красной косынки. Криво улыбнулся. Она посмотрела на него, словно хотела получше запомнить, и тихо сказала. «Я буду ждать тебя». «Пока». Подцепил пиджак на плечо как в тот вечер, когда Лиза его к себе в первый раз домой увела, и ушел. Пришел домой, окинул взглядом свою комнату, не узнал. Пыль запустения. Амадеус в углу, как привидение, вырисовывается. Ничего ему Севка не сказал. Посидел на диване, помолчал. Мысленно только извинился. Прости, старик. Сам не пойму, чего это со мной приключилось. После поговорим. У Серафимы дубликата ключей не было, убирать она не приходила. Странно. Эта комната всегда казалась ему большой и просторной. Но сейчас выглядела маленькой, узкой, темной. От тоски скукожилась. Да. А оказывается, без людей помещения меняются. Теряют привычную форму, или это... Когда у нас внутри что-то сжимается, тогда и снаружи изменения происходят. Глядишься в знакомое окружение, как в зеркало, и ничего не узнаешь, и точнее видишь только копию своего изуродованного внутреннего мира. Все, хватит философии даже думать больно. Как был одетый, так и упал камнем на подушку. Спать, спать, спать. Лиза закрыла засевкой дверь, подошла к окошечку в крыше. Сейчас он там внизу появится, с пиджаком на плече. Уйти не успела, она уже место себе не находит. Почему ушел? Почему не придет в выходные? Вот он. Обернется ли? Калитку открывает. Нет, не обернулся. Или вроде чуть плечом повел. Нет, оборачиваться не стал. Вдоль калитки пошел. Лицо нахмурил. Лиза постояла еще перед окном. Долго в темнеющий двор вглядывалась. Вот бабка Юлдус, внизу свет зажгла. Густые тени стали оплетать быстро чернеющие черешни и груши. А Лиза все стояла и смотрела во двор, будто надеялась, что он вот-вот вернется. С ним уходили не только свет и день, но и тепло. Она задернула штору. В комнате стало вдруг зябко и неуютно. Осень на носу лиза зажгла настольную лампу на большом столе который служил ей и обеденным и читальным, и туалетным на нем громоздились газеты журналы работница небольшое зеркало на подставке металлическая расческа на тоненькой ножке пластмассовые ломались от ее жестких волос и рядом сахарница заварочный чайник металлический ковшик для татарского чая чашка с блюдцем и маленькой позолоченной ложечкой с вензелями какой-то фамилии, которую трудно было прочитать. Так ведь еваты были закручены линией букв. И чуть в стороне от блюдца — брикеты черного и зеленого чая. Ложечку Лиза увидела на толкучке. Бабушка подслеповатая продавала. Дорого за нее хотела — 120 рублей. Лиза отошла от нее сначала. Кружила, кружила по базару. Но потом поняла, что без этой ложки она не хочет домой возвращаться. Представила, как будет чай ею набирать, как сахар или соль мешать, как царица. Вернулась на то же место, с трудом нашла бабушку, та уже собиралась. «За 80 — За восемьдесят продаж спросила Лиза. — Все-таки ложка малюсенькая, не кольцо. — Нет, — протянула бабка. Сколько их там у меня осталось со старого фамильного серебра, на них и живу. папаша спасибо Царствие Небесное Егору Ефимычу, что толковое преданное мне собрал. Видишь ты, у богатых людей серебро скупал еще до энтова переворота, а я ведь так замуж и не вышла. Вот на нем на преданном свой век почитай прожила. Старушка собирала тряпки с пыльной газеты, где были до этого разложены ложки вилки, посуда разная. А Лиза думала, и чего она про 80 спросила. Ведь даже если бы старуха сейчас все 130 рублей за ложку попросила, она бы и эти отдала. Не иначе, как бабка Лейсан через нее выглянула. Страсть, как любила на базарах торговаться, и все прибеднялось. Мол, жить совсем не на что, а у самой в широком носке шерстяном. Видимо-невидимо бумажек разрисованных было спрятано. Лиза как-то за печку полезла, и носок этот нашла. Спросила тогда, что за бумажки цветные, поиграть с ними можно? Бабушка Лейса нохнула, губы поджала. Это из мне бумажки никакие, а во взрослом мире Акча деньги называются». «Их беречь надо, а не играть!» «Беречь?» — спросила маленькая Лиза. «Беречь, Кызын, беречь! Очень беречь!» — ответила бабушка Лейсан. «И прятать от всех!» Глаза ее заблестели. «А почему?» — удивилась Лиза. А бабушка Лейсан сказала. «А потому что в них вся твоя сила перед миром. За все Кызын в этом мире платить надо. За еду, за жилье и тепло». Но Лизе они никогда не давали тепло. И она, видимо, поэтому не прижилась в мире взрослом, а так и осталась в другом, в своем, и не детском, и не вполне взрослом. Вынула сто двадцать рублей, протянула старухе. «Покупаю я ложечку твою. За сто двадцать, так за сто двадцать». Принесла ее домой. Песком от черноты по краям отчистила. Заблестела ложечка, как новая. Радость принесла. Нет, не деньги радость дают, а что-то такое, что очень понравится. И особенно люди. Вот такие, как Сева. А про себя она его часто ульфатом звала. Лиза накинула на плечи вязаную кофту. «Чаю, что ли, выпить?» «Одиноко-то как, Господи! Одиноко! Только бы он ее не бросил! Только бы вернулся!» Но какие-то тяжелые предчувствия томили душу, не давали не думать о плохом. Надо обязательно подумать о хорошем. Лампа полукругом освещала стену над столом. Лиза смотрела на стену, и ее душа замирала от тихого умиления. Со стены смотрела на нее она сама, с пяти-шести разных карандашных портретов, пришпиленных к обоим канцелярскими кнопками. Севка ульфат нарисовал. Только похожа ли? Она ли? Вот на одном рисунке у нее вместо глаз раскосые черные щелки, в лицо вытянутое, голова чуть на бок наклонена, волосы по бокам зачесаны назад и только на лбу черная прямая челка. Она как будто спит. И правда ведь заснула, когда сидела перед ним. А он рисовал, рисовал и повторял. — Ты, Лиза, прямо как Жанна Эбютерн, и даже не знаешь этого. — Кто? — спросила. — Какая Жанна? Из бухгалтерии? Севка махнул рукой. — Эбютерн. Нет, не из бухгалтерии. Не из нашего времени. Я потом тебе расскажу. Ну, раз не из нашего, тогда нечего тревожиться. Мертвая не заберет его. Живых бояться надо. А вот на другом рисунке она в полоборота. Сидит на стуле. Нос какой-то длинный сделал. Глаза смотрят куда-то внутрь. Рот сжат. Вокруг глаз темные круги. На затылке узел волос высоко сидит. Чуть ли не на макушке. Хотя на самом деле так не было. Сам пририсовал. Красиво очень, только она разве такая? Она же с приветом, тунгуска, немая и странная. И ее по-прежнему никто не любит. Как и раньше в детстве. А как получше узнают, еще больше шарахаются. Только он один не испугался. А может и испугался. Но не убежал сразу. А вот только теперь. И чего такое удумала? Пройдут длинные выходные, и они опять встретятся. Нет, ни за что она его не отпустит. Никакой другой никому. Что за Жанна и Бютарн так и не рассказал. Лиза долго любовалась портретами, всматривалась в них, пытаясь увидеть что-то новое, ранее незамеченное. Тебя искала? Искала и не находила. Потом вынула из ящика стола альбом. Там еще были его рисунки, и большие, и маленькие. И тоже везде была она, но только неприлично было бы их на стенку вывешивать. Хотя она бы, наверное, хотела. Правда, бабка Юлдус, пока Лиза на смене нет-нет, да и зайдет к ней в комнату. Проверяет, что и как, хотя никогда не признается. Но Лиза с порога чувствует. Даже ложку золоченую под подушку сначала спрятала, а вдруг бабке Юлдус тоже понравится. Только когда дома была, заветную ложку из-под подушки вынимала. Потом надоело прятать-вынимать. Подошла к Юлдус, по-татарски сказала, «У меня ложка есть, вот эта, от родителей. Все, что осталось, не трогай ее, хорошо?» И так на бабку посмотрела, что у той во рту пересохла. Старая Юлду сохнула, часто заморгала, да что я не человек, понимаю, не воровка я какая-нибудь. Ложки у квартирантов таскать. Не трону я твою ложку, не бойся. Теперь не тронет, — усмехнулась Лиза, вспомнив напуганную старуху. Но приходить приходит иногда Юлдус. Не без этого, по полкам шарит. Так что нет, эти рисунки на стену никак вешать. Нельзя. Вот на одном она со спины по пояс. В полоборота повернулась к нему. Одеялом прикрывается. На другом — в профиль. Худая, совсем не прикрытая. И еще на одном руки за голову положила. Грустная. А вот на этом силуэт один. А на том на поллиста вся целиком. Лиза закрыла тетрадь. В ящик назад поглубже спрятала. Нет, не покажет она их никому. Для нее одной рисовал. А потому бережет альбом этот, как самый бесценный подарок. Про Ульфата вспомнила. Он тоже берег фотокарточку свою в нагрудном кармане. А она вот, по глупости детской, ее украла. Украла не для того, чтобы сделать ему больно, а чтобы себе шанс поговорить с ним заработать а сделала больно, очень больно. На другой день лица на нем не было. Всей группой мальчишки эту карточку искали, всю спальню вверх дном перевернули, ничего не нашли. На завтраке он сидел с опухшими глазами, ни с кем не разговаривал. У Лизы сжималось сердце, глядя на него. А с другой стороны злорадство какое-то вдруг всплыло, вроде как месть. Всем, кого он любил, а они его нет. Ведь бросили, бросили. А она бы никогда его не бросила. Всегда бы солнечным светом на лице его любовалась. И такой сладкой показалась ей эта месть, что решила Лиза фотокарточку уничтожить, ножницами разрезать и в ведро мусорное выбросить. Потому что должна быть справедливость на свете. Те, кто бросает... Не должны быть любимы, а только те, кто сам любит. Оставался один день перед выездом терещинских Ульфат ходил хмурый, рассеянный, все под ноги смотрел под столы, под стулья заглядывал под парты, а вдруг найдется сокровище его. Не выдержала Лиза. Сменился ее праведный гнев на жалость к нему. Да и план свой так до конца и не выполнила. Не дотронулась до кумира своего. Для чего все тогда задумала? Чтобы носить чужую фотокарточку под поясом от чулок и сгорать поминутно от страха, злости и зависти? И разве это любовь? Вспомнила, какие тепло сделалось, когда на его лице солнечный зайчик запрыгал. Лед в ее душе растопил. Как было хорошо, а теперь хорошо. Нет, опять темно и стыло. И Ульфату тоже плохо. Вот, почернел весь, не смеется, не шутит. Один на скамейке сидит, башмаком пыль поддевает. Голову опустил. Даже Петьке Сопле нечего сказать. Ничем друга не может успокоить. Сам с ребятами в футбол играет, на воротах вместо Ульфата стоит. Третий меч подряд пропускает. Их класс уже две игры продул. Все кругом разрушается, и только потому, что Лиза фото украла. Получается, что злой поступок, словно камень в воду брошенный, круги разрушения вокруг себя множит, и не только тому плохо, у кого украли, но и всем остальным, тому, кто украл, и тем, кто рядом, и кто ничего об этом не знает. Выждала Лиза, когда все на обед с площадки ушли, подошла осторожно к ульфату, на скамейку рядом села, он посмотрел на нее невидящим взглядом, Сквозь челку каштановую, над бровями нависшую, резко спросил, «Тебе чего?» Лиза вся съежилась. От кумира своего слышать злые нотки, ох, как нелегко. «Ничего», — сказала, — «а что, скамейка твоя? Уже и сесть нельзя». А у самой сердце заколотилось. Так близко никогда с ним рядом не сидела. Внутри все затрепетало. Только бы не встал и не ушел. Нет, не уходит. Наохохлился, как воробей под дождем, сутулился. Лиза помолчала. Желтый лист клёна с земли подняла. На прожилки его красные сквозь солнце посмотрела. Ты чего такой? Уезжать не хочешь? Наконец спросила. Не. А чего? А тебе чего? Огрызнулся ульфат и снова поддел башмаком пыль под скамейкой. «Ты всегда веселый, а теперь нет». Добавила и посмотрела на него. В глазах Ульфата на минуту проскочила искорка любопытства. Уж никак не думал, что это не Мая. Говорить умеет. «Да вещь одна», — тяжело вздохнул Ульфат. «Вещь одноценная у меня пропала, вот и не до веселья. Два дня уже ищем, никак не найдем». А тут уезжать надо, вот и получается, что искать ее я больше не смогу. Достал из кармана штанов пачку папирос-прибой и, тряхнув челкой, зажег папироску спичкой из коробка, что рядом на скамейке лежал. Лиза загляделась. Так лихо и по-взрослому это у него получилось. Она, конечно, знала, что мальчишки почти все курили. На хлеб и уборку территории у старших по спальне папиросы выменивали. А потом за полисадником у пожарного входа стояли стайками и курили. Но вот так открыто, на скамейке, перед окнами столовой, никто даже из самых бесшабашных себе не позволял. Дым был крепким и тягучим, от него у Лизы защекотало в носу. И она, как ни старалась сдержаться, громко чихнула, а потом виновато посмотрела на Ульфата. «На обед пора», — сказал Ульфат, увидев, как Петька сопля ему из окна столовой знаки делает. «Да и то заметят, что я тут с этой немой сижу», — подумал Ульфат и стал быстро затягиваться папиросой. Лиза поняла, что надо поспешить и сказать самое важное, а то он докурит свой прибой и уйдет. «А если я эту вещь найду?» — хрипло сказала она и кровь отхлынула от ее лица. Ульфат подавился затяжкой и закашлялся. «Чего-чего?» Сквозь кашель недоверчиво спросил он. «Чего слышал?» Лиза пыталась держать такой тон, каким мальчишки между собой разговаривают. «Как ты найдешь?» Не понимал Ульфат, проглотил последнее облачко дыма и затушил бычок папироса с скамейки. Сейчас он откинул с лба непослушную челку, и в упор посмотрел на немую «Шутит она, что ли?». Под прицелом его дерзких глаз Лиза вся сжалась, но виду не подала. «Ах, какие они были! Зелено-карие его глаза! Как два омута с темными прожилками вокруг зрачков!» «Ну, чего уставилась? Не тяни, на обед опоздаем!» — повторил Ульфат. «Скажи, чего потерял? Я искать буду, ты уедешь». «А я здесь искать буду», — дрогнувшим голосом сказала Лиза, от волнения чеканя короткие фразы так, будто только разговаривать научилась. «Отдать ему карточку сразу, вон там, у скамейки, у нее не хватило смелости, да и мог догадаться. Опять же, отдай она карточку сейчас, он бы разозлился, отчего молчала и вообще откуда узнала, что это он потерял» ульфат продолжал в упор смотреть на немую вроде дело говорит не хотел с ней связываться но все таки шанс повертел спичечный коробок в руках ресницами махнул ладно скажу фотографию потерял вот такую маленькую в нагрудном кармане носил и как только выпало везде искал и в спальне и в столовой, и в раздевалке везде нет нигде как будто «Украл кто?» Ульфат заглянул в Лизины глаза, и ей показалось на мгновение, что он обо всем догадался. Она была готова сквозь землю провалиться от стыда, страха и позора. Но он встал со скамейки и продолжал, направляясь в столовую. «Пошли на обед. Вон сопля машет, что накрыли уже». Лиза тоже встала со скамейки, ни жива, ни мертва. Собой позвал. В Спортзале искал. По-деловому спросила Лиза, чтобы скрыть бурю чувств в своей груди. Гордость, радость, страх, угрызение совести, вину, благоговение. Все-таки она идет рядом с ним, и он с ней разговаривает, как говорил бы только с мальчишками, и то не со всеми. Говорю же везде, нету ничего. Перед самым входом Ульфат приотстал, неудобно было ему с немой в здание зайти. Дал понять, чтобы она первая шла, без него. Ну да, она понимает. Вперед прошла, обернулась, спросила. — Кто на карточке-то, чтобы знать, что твоя? Ульфат прищурился, куда-то вдаль посмотрел, глухим, дрогнувшим голосом сказал. — Мама. По его лицу прошла тень более тоски. — Бросила? — спросила Лиза. Летом в прошлом году под Курском погибла. В медсанбат бомба попала, всех накрыла. Мульфат смотрел себе под ноги на желтые листья перед входом и молчал. Пошаркал по ним башмаком, потом взглянул на окаменевшую Лизу и уже другим голосом сказал «Ты поищи ее как следует, а? Что хочешь, за это отдам, если найдешь. Я не жадный, а мне ничего не надо». — сказала изумленная Лиза. — Я и так ее найду. — Ой, чуть не проговорилась, — подумала. — Нет, ей надо, надо, но как сказать, как и, главное, что, что ей надо? — Если карточку найду, что делать? — спросила Лиза и открыла дверь. А Ульфат вслед ей сказал. — Не боись, Тунгуска. — Сообщи, в тот же день прибегу. Ты только найди ее. А потом Лиза жевала остывшую тушеную капусту и думала, ну и дуреха же она. Хоть война до их мест не дошла, но надо было об этом тоже подумать, что и у некоторых из них, интернатских, тоже родители на фронт могли уйти. А она бросили-бросили. В их городе было много эвакуированных, народу чужого понаехало. Черные громкоговорители повсюду установили, чтобы население сводки с фронта могло всегда слушать. Только все это было там, за оградой интерната. А у них жизнь текла по-старому. Школа, уборки территории, физзарядка по утрам, перемены, занятия после уроков. Как и раньше, иногда фильмы привозили. Теперь вот военные, истребители, парень из нашего города, «Жди меня». Этот ей особенно понравился. Ждать она и сама умела. И увиденная история показалась ей очень близкой, своей. Песни разучивали о войне, про Катюшу, про синий платочек. А еще девочек учили пилотки для фронта шить в швейных мастерских. Но в остальном жили они так же, как и раньше. Голодно, неуютно. Никто их не искал, не находил, не любил. Лиза подняла голову со стола, не заметила, как задремала. Выключила лампу, попила воды прямо из графина, разделась, легла на большую кровать, занимавшую чуть ли не все пространство ее маленькой комнаты. Вдохнула запахи подушки, свой горьковатый от лосьона, что сама на лимонных корках с водкой делала по книжке о косметике на дому. И Севкин. Зеленого чая, так как поила его чаем. Первый раз с молоком и солью попробовал, плевался сначала, а потом ничего, привык. Лиза улыбнулась. Завтра выходной, а ей хочется, чтобы скорее понедельник, когда у Севы смена. Соскучилась по нему страсть, словно год не видела. Из окошка с черного неба на нее долго смотрели далекие холодные точки. Мигающие звезды как будто говорили, не печалься, Тунгуска, все будет хорошо. С тем и заснула.